Глава 21. В первый раз, когда конвоиры вели Егора от хвоста поезда к штабному вагону через исследовательский вагон-лабораторию, они прошли по внешней переходной площадке, огражденной бронелистами и похожей на узкую ростовую траншею. Второй раз, когда Егор уже самостоятельно пробирался обратно к хвостовой платформе за останками жука-интродукта, он тоже перешел вагон-дока снаружи. Честно говоря, было очень неуютно находиться на полуоткрытом пространстве, да еще под торчавшими над головой огнеметными форсунками. Лишь когда Егор вернулся с большим пластиковым мешком, ему открыли дверь тамбура со стороны штабного вагона. Тяжелую такую дверцу, с толстым, затемненным бронестеклом и задраенной изнутри бойницей. Дверь открыла Марина, старая знакомая, Телохранитель и ассистентка Дока. Она вновь состояла в команде научного консультанта. Заходи, вместо приветствия, хмуро бросила девушка, держа на изготовку автомат. Ждем. Он вошел. Она бросила быстрый взгляд наружу, словно проверяя, нет ли снаружи слежки. А может, и правда проверяя? И захлопнула массивную дверь. Егор положил на пол останки твари. Из мешка ранее принадлежавшего белобрысому помощнику Дока, выскользнул и клацнул о металл коготками-лапками конец мертвого щупальца. Исследовательский вагон состоял из узкого тамбура, небольшого предбанника и Егор в изумлении уставился на мощную бронированную стенку и очередную дверь, такую же неприступную, как и та, через которую он только что прошел. Стена и дверь отсекали, большую часть вагона «А, -а, а начал было егор там лаборатория рабочий кабинет и жилой отсек леонида степановича отрезала марина тебе туда нельзя хорошенькое дельце такого егор не ожидал но док просил растерянно пробормотал он переведя взгляд на останки интродукта леонид степанович скоро выйдет марина предпочитала называть шефа по имени отчеству. Ну что ж, выйдет так выйдет. Леонид Степанович этот, оказывается, совсем неплохо устроился на бронепоезде. Хапнул жизненного и рабочего пространства даже больше, чем позволил себе Камброн. А вот на долю остальной команды исследовательского вагона оставалось... да, собственно, мало что оставалось на их долю. Егор огляделся вокруг, внимательно изучая обстановку предбанника. Обстановочка была та еще. В бортах нет ни одной бойницы. А в тамбурной двери, кстати, таковая имеется. Зачем, спрашивается? Для защиты прохода между вагонами? Для защиты от своих, что ли? К тамбуру лепился махонький, похожий на узкий железный шкаф-санузел. У стены справа откидной столик, ящики с боеприпасами в решетчатых креплениях пара складных АКСУшек на крюках и кровать. Одна всего, между прочим. Возле левой стены уже занятое Мариной крутящееся кресло. Более уместное в каком-нибудь офисе, но никак не на экспедиционном бронепоезде. Перед креслом мониторы пульта наблюдения и управления. Чем интересно? Ах, да, Егор вспомнил. На противоположном конце вагона установлена дистанционно управляемая автоматическая турельная пушка. Да и подвижные огнеметные форсунки, окаймлявшие снаружи крышу передвижной лаборатории, тоже, видимо, управлялись отсюда же. Судя по всему, изображения на мониторы передавали внешние мини-камеры. На экранах просматривалось все окружающее вагон пространство. Абсолютно все. Справа, слева, спереди, сзади даже сверху и снизу. Что ж, следовало признать, так следить за обстановкой проще, чем через узкие триплексы или бойницы. Наверху располагались смещенная к правому борту подвижная башня и приваренное к ней сиденье стрелка с короткой откидной лесенкой. Большую часть внутрибашенного пространства занимали казенные части спаренных пулемета и автоматического гранатомета с продуманной и грамотно расположенной системой подачи боепитания. «Удобно, наверное», — оценил Егор. «Хочешь стрелять так, хочешь этак. И ничего не мешает». Башенка была оснащена смотровыми триплексами, прицельной оптикой и даже выдвижным перископом, позволявшим видеть, что творится впереди, перед головными вагонами и локомотивом. Скошенный потолок тянулся от башни к мониторам пульта наблюдения. «Слушай, а зачем на вашем вагоне и боевая автоматика, и место для стрелка?» Егор повернулся к Марине. «Уж остановились бы на чем-нибудь одном?» Дублирование систем, без видимой охоты поддерживать разговор, объяснила девушка. «Автоматика может отказать. Человеческий фактор – вещь еще более ненадежная» но при их сочетании достигается разумный оптимум. Я так понял, место в башне – это для меня? Егор еще раз осмотрел снизу пулеметно-гранатометную спарку. Вроде ничего сложного. Знакомые стволы. Только способ крепления необычен и не совсем привычная подача боеприпасов. Но к этому можно быстро приноровиться. Да, подтвердила его догадку Марина. Ты стрелок. «Я оператор автоматической системы защиты». Интонация сказанного она давала понять, какая непреодолимая, по ее мнению, пропасть лежит между этими двумя воинскими должностями. А до Егора только теперь дошла одна простая вещь. Из всей вагонной команды здесь была только Марина. А остальные где? Вообще-то Егор ожидал увидеть в таком вагоне более многочисленный экипаж. «Может быть, весь народ сейчас с доком в лаборатории?» «Слушай», — он решил уточнить, — «а кроме тебя, меня и дока». «Здесь больше никого нет», — с мрачным видом перебила его Марина. «С каким-то уж очень мрачным. Уже нет». Егор покосился на единственную койку. Вспомнил о белобрысом помощнике дока, погибшем на хвостовой платформе. Этот парень, который, ну... Егор замялся, который ходил за тварью. Он был твоим... Как бы это сказать поделикатнее? «Коллега!» — отрезала она. «Он был мой коллега!» Егор пожал плечами. «Коллега так коллега!» «Жить будешь здесь, со мной!» Марина обвела рукой предбанник. «Дежуришь там!» — она кивнула наверх на башню. «И по необходимости тут!» Еще один кивок на пульт наблюдения. Я потом все покажу и объясню. Основных задач две. Отбивать нападение интродуктов и никого не пускать в вагон. В том числе и членов экипажа бронепоезда. В том числе и командира бронепоезда. В экстренных случаях вызываешь Леонида Степановича. Марина показала на панель внутренней связи, расположенную возле мониторов. Здесь было два динамика и две кнопки. «Правая пара — межвагонная связь, левая — внутривагонная. Все понятно?» «Нет», — Егор улыбнулся в деловито серьезное лицо девушки. «У нас одна койка на двоих. Мы будем спать вместе?» «Мы будем спать по очереди», — сердито поджала губы Марина. «Я дежурю, ты спишь. Ты дежуришь, я сплю». «А док?» «Леонид Степанович несет треть вахты днем». У него там, кивок на стену, разделяющую вагон, тоже оборудован пункт наблюдения. Еще вопросы? Вопросы были, но не очень, правда, существенные. Да и задать их Егор не успел. Лязгнув, отворилась дверь, ведущая в отгороженную часть вагона. Из лабораторного отсека вышел док. Егор попытался хоть что-то разглядеть через его плечо. Куда там? За открытой дверью была еще одна, такая же. Увы. Уже запертое. Внутри вагона, оказывается, имелся еще один тамбур. Или, может быть, лабораторный шлюз? Уже доставили? Док скользнул взглядом по пластиковому пакету с станками твари. Очень хорошо, Егор, очень хорошо. Таких интродуктов я еще не видел. А взять образцы в форпосте, как-то, знаете ли, не было ни времени, ни возможности. Егор кивнул. Он знал. Что ж, займемся нашим трофеем. Док подошел к пластиковому мешку, заглянул внутрь. Удовлетворенно хмыкнул. Очень удачно, что вы подстрелили это существо прямо на платформе. Док был подозрительно разговорчив. Не просто разговорчив, откровенно болтлив. Ах, да, не подстрелили. Вы же его взорвали. Что, конечно же, несколько хуже. Слишком большие повреждения. Впрочем, не страшно. Это все равно лучше. Причем гораздо лучше, чем совсем ничего. Правда? Вы молодец, Егор. Я искренне рад, что вы так, кстати, оказались на поезде и сможете теперь заменить нашего бедного Сашу. Саша? Вот как звали того Белобрысова. Ну, типа познакомились. Посмертно, правда. Надеюсь, мы с вами сработаемся. Всей душой на это надеюсь. И не меняя интонации... Док задал совсем уж неожиданный вопрос. «Полковник Коган уже предлагал вам за мной шпионить?» Собственно, по тону Дока трудно было определить, вопрос это или утверждение. Егор вдруг обнаружил, что внимательный взгляд из-под очков направлен уже не в пакет с мертвым жуком. Глаза научного консультанта неотрывно смотрели на него. «Что?» – ошарашенно выдавил Егор. Он покосился на Марину. Та, не проявляя интереса, по крайней мере, видимого к их разговору, как ни в чем не бывало, сидела у компьютерного пульта. Я спрашиваю, полковник Коган, предлагал вам шпионить за мной? Ах, значит, все-таки док спрашивает. Значит, это все-таки был вопрос. И док так запросто затевает подобные разговоры, причем делает это при посторонних, Это ж как нужно доверять своей ассистентке? Егор смотрел то на научного консультанта, то на его помощницу, которая со скучающим выражением что-то выщелкивала на клавиатуре пульта. Что и как ответить он пока не решил. Впрочем, его избавили от необходимости отвечать. «Я знаю, предлагал», – с каким-то странным, понимающим, сожалеющим видом сказал док. Наверняка предлагал, не мог не предложить. Было бы странно, если бы он это не сделал. Егор молча ждал продолжения, и оно последовало. «Видите ли, людей, которых я взял с собой сам, Марину и Сашу? Ох, бедный, бедный Саша! Так вот этих людей вербовать бесполезно. Они слишком многим мне обязаны. И в них я уверен, как в самом себе. Ну или почти так же». А вот вы, Егор, вы совсем другое дело. Думаю, Коган только по этой причине разрешил вам остаться. Как вы, возможно, уже заметили, меня, товарищ полковник, несколько не недолюбливает, в общем. И это еще мягко сказано, вступил с доком в диалог, пока, правда, только мысленный, Егор. Вы, должно быть, не упустили из виду, что начальник вагона огневой поддержки Ну, тот лейтенант, по чьей вине, пусть не прямой, а косвенный, погиб Саша, отделывался лишь устным взысканием. А ведь в другой ситуации его могли бы расстрелять на месте или вышвырнуть с поезда, что в принципе равноценно. «Факт», — согласился Егор, — «и с тем, что могли, и с тем, что равноценно». Но на долговязого лейтенанта наорали и только. «Док прав. Парню здорово повезло». Коган был рад насолить мне несчастный случай, в результате которого я потерял верного человека только на руку нашему Камброну. Так зачем же ему мне помогать? Зачем удовлетворять мою просьбу о зачислении вас в экипаж исследовательского вагона? Незачем, согласитесь. Согласен, снова мысленно признал Егор правоту собеседника. Полковник с самого начала дал понять, что за пределами территории, контролируемой столичными властями, содействия от него я не дождусь. И тем не менее, вы посланы на замену Саши. Логично было бы предположить, что ваше присутствие здесь выгодно Когану, и он прислал вас с каким-то заданием. Да, вполне логично, вздохнул Егор. И никакого другого задания, кроме слежки, мне в голову не приходит, продолжал док. Людям Камброна доступ сюда закрыт. Брать штурмом вагон собственного поезда, тем более вагон, перевозящий груз, от которого зависит успех всей миссии, неблагоразумно. Генератор антителепортационного поля, подумал Егор. Вот тот самый груз, о котором идет речь. К тому же, без меня с этим грузом никто управиться не сможет. Как бы ни пыжился утверждать обратное наш самоуверенный Комброн. Я нужен Когану в статусе консультанта, и определенные рамки в отношениях со мной он все-таки соблюдать будет. Но полковнику также нужна информация о том, что происходит в вагоне, на которой не распространяется его власть. Вернее, он считает, что она ему нужна, поскольку Коган не мыслит себе командование без полного контроля над бронепоездом и тотального подчинения экипажа, всего экипажа. В общем, ему требуется свой человек среди моих помощников. Шпион, если уж называть вещи своими именами. Скверная получается ситуация, да, Егор? Вам это неприятно. Мне это неприятно. Когану тоже, думаю, приятного мало. Егор молчал. «Я не требую от вас признания, и лично вас я ни в чем не виню, Егор. Полагаю, у вас просто не было выбора, когда вы соглашались на сотрудничество с полковником. Но все же нам надо с этим что-то делать». На некоторое время замолчал и док. Вроде бы как о чем-то задумался. «А сделаем мы вот что», — наконец снова заговорил он. «Вы остаетесь здесь и выполняете мои задания». Я буду вам кое-что рассказывать и, возможно, что-нибудь покажу. Но только то, что сам сочту нужным, вы сможете передавать полученную информацию Когану. Однако по своей инициативе ничего вынюхивать не станете, и все будут довольны. Ну, что скажете?» Егор только пожал плечами. «А что он мог сказать?» О чем вообще мог говорить в подобных обстоятельствах рассекреченный тайный агент, так и не успевший приступить к выполнению своего задания? «Разумеется, к тому, чего Когану знать не полагается, я вас допускать не буду», на всякий случай уточнил Док. Егор усмехнулся. «А здесь есть то, чего ему не следует знать? Всегда и везде есть то, чего другим знать не следует». Док назидательно поднял палец. «Кстати, об этом разговоре Камброну тоже лучше не знать. Вы должны понимать, это в ваших же интересах». «Верно», — мысленно согласился Егор в «Моих». «Как только Когану станет известно, что его засланного казачка раскусили, казачок этот, скорее всего, будет вычеркнут из списка пассажиров бронепоезда». «Да», — удовлетворенно кивнул док, «я вижу, вы все прекрасно понимаете». «Значит, мы договорились?» «Договорились, док, договорились. Хрен с тобой». «Вот и хорошо. Вряд ли научный консультант умел читать мысли, но просчитывал человеческую реакцию на свои слова он безошибочно. Для начала можете сообщить при случае Когану, что ваша зона деятельности ограничена боевым отсеком, а проникнуть дальше в исследовательский у вас пока нет никакой возможности». Собственно, так и будет до конца экспедиции. Об этом предупреждаю сразу, чтобы у вас не возникло никаких иллюзий. А теперь, извините, я должен вас покинуть. Док легко приподнял пакет с мертвой тварью. Он оказался не так уж и слаб, этот хлипкий на вид интеллигентик. Мне нужно работать. Все вопросы к Марине. В боевом отсеке можете чувствовать себя как дома. Но только в нем улыбнулся Док. Внешняя переходная дверь, ведущая в исследовательско-лабораторный отсек, закрылась прежде, чем открылась внутренняя. Егор снова не смог разглядеть, что скрывается за внутривагонным тамбуром.